Все это время Византия продолжала лелеять неясные мечты о возвращении под свое начало святого Иерусалима. Иоанн Цемисхий, Михаил IV, Василий II, все эти имена византийских правителей того времени известны только узкому кругу историков византий Но это были серьезные императоры и очень неплохие полководцы. Именно благодаря их противодействию мусульманскому напору, ислам атаковал Европу не через Грецию и Балканы, а через Испанию. До эпохи крестовых походов именно они сдерживали напор арабских войск, истощали его и хотя сами ослабели, но создали предпосылки для успешной атаки крестоносцев через несколько десятилетий. Все они мечтали сами помолиться в Иерусалимских церквях. Походы Иоанна Цемисхия против восточных мусульман были в высшей степени удачны. Особенно поразительным является его последний поход, о котором до нас дошел драгоценный источник в виде письма Иоанна Цемисхия к своему союзнику, армянскому царю Анюту III, сохранившегося у армянского историка Матфея Эдесского. План этого похода поражает своей смелостью. Император, поставив целью освободить Иерусалим из рук мусульман, предпринял настоящий крестовый поход. Выступив из Антиохии, он завладел Дамаском, после чего устремившись к югу, вступил в Палестину, где ему добровольно подчинились города Назарет и Кейсария. Из самого Иерусалима пришла просьба о пощаде. «Если бы жившие там поганые африканцы, — пишет Иоанн Семисхий Ашоту, — «Испугавшись нас, не укрылись бы в приморских замках, то мы бы с Божьей помощью побывали бы в Святом Иерусалиме и помолились бы Богу в святых местах». Для дальнейшего наступления на Иерусалим сил, однако, было недостаточно. Иоанн Семисхий, не дойдя до Иерусалима, направился вдоль берега моря к северу, завоевав на пути целый ряд городов. «Ныне», — пишет он с некоторым преувеличением Ашоту, — Вся Пеникия, Палестина и Сирия освобождена от порабощения мусульманам и признала власть византийских греков. Это письмо содержит, конечно, много преувеличений, при его, по, по его сравнении с подлинной информацией, сообщаемым арабским христианским историком Яхии Антиохским. Очевидно, что результатами палестинской кампании были гораздо менее значимы. Вероятнее всего, византийская армия недалеко уходила за границы Сирии. А второй половине X века блистательные победы византийского оружия при Никифоре, Фоке и Иоанне Цимисхии над восточными арабами сделали Алеппо и Антиохию вассалами империи. А после этого византийская армия, возможно, вошла в палестину Эти военные успехи Византии имели свой отклик в Иерусалиме, так как в результате французский историк Эль Брейке считал возможным говорить о византийском протекторате в Святой Земле который положил конец протекторату франкикскому, идущему от Карла Великого. Арабский историк 11 века Яхья Антиохский рассказывает, что в 12-м году, в 1012 году, один вождь кочевников восстал против халифа, захватил Сирию и обязал христиан восстановить храм Рождества в Иерусалиме и назвал одного епископа по своему выбору патриархом иерусалимским. Потом этот бедуин помог этому патриарху заново построить церковь Рождества и восстановил много мест по мере своих возможностей. Невозможно, однако, с уверенностью утверждать истинность теории византийского протектората над Палестиной. Пришедший к власти после смерти недоброй памяти Хакима аль закир 1021-1035 заключил мир с Византией и даровал христианам долгожданную свободу позволив даже отстроить храм воскресения. В 1023 году патриарх Никифор был послан в Константинополь объявить, что церкви и их собственность были возвращены христианам, что церковь святого гроба и все разрушенные церкви в Египте и Сирии восстановлены и что в целом христиане во владениях халифа находятся в безопасности. Конечно, эти рассказы о быстром восстановлении храма за столь короткий период являются преувеличением. Аль-Захира сменил халиф Аль-Мустаншир 35-1090, обновивший в 1037-м мир с греками, однако из требований которого было в восстановление разрушенного землетрясением храма Святого Воскресения. Взамен император Михаил IV 1034-1041 освободил 5000 пленных арабов, Храм был возведен при Иерусалимском патриархе Сафронии II, 1040-1059. С этого времени святые места начинают посещать стекавшиеся со всех концов земли паломники. И жизнь Иерусалимской церкви постепенно восстанавливается. Мечтал вызволить Иерусалим и следующий византийский император Василий II. Броску на Иерусалим помешали атаки врагов Византии на ее границах. В частности, остров Сицилия был отторгнут от страны. В конце своего правления Василий II задумал обширную экспедицию для обратного завоевания Сицилии. Но во время ее подготовки умер, и до Иерусалима его руки не дошли. Начавшееся после смерти Василия смутное время в Византии ободрило мусульман, которые особенно со стороны Алеппо, современных Алепп в Сирии, перешли в энергичное и успешное наступление на южные византийские рубежи. Дело было несколько поправлено талантливым и молодым вождем Георгием Маниаком, которому в начале 30-х годов 11 века удалось овладеть Эдессой и взять там вторую святыню города, апокрифическое письмо Иисуса Христа к абгару царю Эдесскому. После падения Эдессы, правивший тогда очередной византийский император Роман Третий, предложил арабам заключить мирный договор. Первые два условия договора, касающиеся Иерусалима, сослуживают особого внимания. Прежде всего, христиане должны были получить право восстановить все разрушенные церкви, а церковь святого гроба должна была быть восстановлена на средства имперской казны. Во-вторых, император должен был иметь право утверждения патриарха Иерусалимского. В результате разногласий по многим пунктам договора переговоры шли длительное время. Халиф, очевидно, не возражал против первых двух условий. Когда окончательное соглашение было достигнуто в 1036 году, император получил право восстановления церкви Святого Гроба на свои средства. В 1046 году персидский паломник Насири Хусрау, который посетил восстановленную церковь, описывал ее как Просторное здание, рассчитанное на 8000 человек. Здание, писал он, было сделано с максимальным искусством, с применением разноцветного мрамора, с орнаментами и скульптурой. Внутри церковь была повсеместно украшена живописными изображениями и византийской золотой парчой. Легенда, сообщаемая этим персидским путешественникам, гласит, что даже император прибыл в Иерусалим, но частным образом, так, чтобы никто не мог его узнать. На Сирии Хусрау писал, в дни, когда халиф Хаким был правителем Египта, греческий кесарь прибыл таким образом в Иерусалим. Когда Хаким получил известие об этом прибытии, он послал за одним из своих виночерпи и сказал ему, «Есть человек такой-то и такой-то внешности и положения, которого ты найдешь сидящим в мечети священного города». Подойди туда и приблизься к нему, пусть он думает, не думает, что я Хаким, не знаю о его прибытии, однако скажи ему, чтобы он был в хорошем настроении, ибо у меня нет злых умыслов». Это, конечно, очередная легенда, рожденная пылким восточным воображением, но ее смысл, дружба народов и государей, очень интересно так как Византия и арабские халифаты жили как кот с собакой, Возможно, византийцам удалось бы наконец вернуть себе Иерусалим. Но тут на старое государство обрушилась новая беда с Востока. Уже с первой половины XI века у Византии на Востоке появился новый враг в лице турков-сельджуков, отношения с которыми разовьются у империи в следующий период ее истории. Это было тем более обидно, что в эпоху Македонской династии, несмотря на смутное время в империи, После смерти Василия II, 1025, Византия, благодаря императору Никифору Фоке, Иоанну Цимисхию и Василию II, владела на востоке территории до Ефрата, а также северной Сирией с Антиохией. Это был наиболее блестящий момент в истории отношений империи с восточными мусульманами. Святой же город был, увы, вне их досягаемости.